Глава двенадцатая. Бремя императора. Леку было неуютно. Что-то давило на него, что-то мешало дышать. Казалось, вокруг кричат тысячи людей, умоляя спасти их от чего-то, что страшнее самой смерти. А он бессилен. Юноша задыхался, все время утирая пот. Бывшие ученики сбились вокруг чувствуя себя ничуть не лучше. Внезапно Горец понял, что происходит. Он явственно увидел залитого кровью умирающего марана. «Мастер Ланиг!» — рванулся Лек к главе тайной стражи. «Императора убивают! Ему нужна помощь!» «Знаю!» — закусил губу тот. «Мы ничего не можем сделать, мальчик!» «Эльдары мертвы!» Магов-телепортистов в Торсидаре нет ни одного. Что же делать? Боюсь ничего. Поздно. Поздно! Разъяренно выкрикнул юноша. И это, говорите, вы? Он в отчаянии потянулся к тьме, и первозданная сила сразу откликнулась. Никогда еще она не откликалась так быстро, а сейчас будто ждала зова. И неожиданно для себя Лек понял, что делать. Глаза горца превратились в провалы тьмы. И в зале приемов грянул ледяной, совсем не похожий на его обычный, голос. Санти, Тини, Храт, Энет, призовите силу, обнажите картаги и идите сюда. Всем остальным расступиться. Дайте нам место. Что это значит? изумился Ланиг. Не трогайте его! зло прошепел хранящий свет. Неужели вы не понимаете? Инициация началась! Инициация пятерых! Это наш единственный шанс выжить! Инициация, значит! прохрипел старик. Пусть будет! Пусть что угодно будет, лишь бы остановить кошмар. Лек, пошатываясь, вышел в центр зала и развел руки с мечами в стороны. Их лезвия пылали черным огнем. Казалось, они одним своим существованием сотрясают само основание мира. Санти, чьи глаза светились белым светом, подошел ближе и положил лезвие своего картага на лезвие меча Лека. С другой стороны скомороха встал Храд, горящий алым пламенем. На его второй меч рухнул синий картаг Энета, и мудрость встретилась с яростью. Затем жизнь легла на мудрость, а на нее пала тьма. Круг замкнулся. Башня мягко содрогнулась до самого основания. Над Тарсидаром завертелась воронка из туч, в верхушку башни одна за другой начали бить молнии. Внезапно в зале появились девушки, ученицы пятерых. Внешний круг. Семеро. Похоже, их выдернуло без всякого предупреждения. Тайка была обнаженной и мокрой, видимо, купалась. Раха держала в руке расческу. Жрица от неожиданности выронила и разбила хрустальный шар который держала в руках. Беспалая ничем не выдала своего удивления. Элия обалдела крутила головой, держа в руках молитвенник. Ее, похоже, вытащила прямо с молитвы. Шестая, которые только недавно успели объяснить, что она свободна, во что девушка так и не поверила, испуганно пискнула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 Он казался нечеловеческим. Нет, так, наверное, мог звучать голос божества, или ангела, или высшего Дархота. Он гремел под сводами зала, заставляя любого ежица в понимании, что он столкнулся с чем-то невероятным, раньше в принципе непредставимым. Девушки почему-то не испугались, наоборот, Каждая вдруг поняла, что должна сделать и как. Они окружили пятерых и вытянули руки в стороны. Их глаза зажглись разноцветным огнем. Только у двух пар этот огонь был одинаковым. У жрицы и беспалой — белым, а у неизвестной и леди — черным. Между руками девушек забились молнии. Их с каждым мгновением становилось все больше и больше. Волосы у наблюдающих это встали дыбом. Большинство поспешило покинуть место, где творилась столь запредельная магия. Остались только ланиг, Кертал и Фортаэль, отошедшие в самый дальний угол. Жуткими, вызывающими дрожь, нечеловеческими голосами, Пятеро выводили речитатив заклинаний, незнакомых ни одному магу мира. Фартаэль знал это наверняка. Их звучание морозом бежало по коже эльфа. Казалось, вернулись давным-давно прошедшие времена войны с драконами, за которую перворожденные не раз успели себя проклясть. Что-то общее было в заклятиях пятерых, с выживавшей дрожь магией огненных ящеров. Когда пятеро замолкали, эстафету подхватывали семеро. Звонкие, девичьи голоса, произносящие слова неизвестного языка, заставляли императорскую башню содрогаться. Казалось, еще немного, и она рассыплется. Однако башня все-таки выстояла. Ее строили для очень сильных магов. Предусмотрели и возможность проведения ритуалов об уздании силы. Огненные вихри постепенно сливались в белый столб, уходящий высь в бесконечность. Потолок, судя по всему, превратился в огромный портал. По губам фортаэля скользнула почти незаметная усмешка. Эльфийский маг понимал, что происходит. Все же в таких объединениях сил, Свет обычно ведет. Даже тьма, всегда старающаяся взять вверх, уступает ему. Странно, но факт. Впрочем, такое случалось крайне редко. Не чаще раза двух в десять тысяч лет. Внезапно буйство стихии стихло. Пятеро, не размыкая мечей, поднялись в воздух, и неподвижно зависли на высоте десяти локтей над полом. Семеро направили на них руки и одновременно произнесли одно слово «Рлан Тарх». С пальцев каждой девушки сорвались ветвистые белые молнии и ударили в пятерых, заключая их в огненный кокон. Содрогнулась сама основа мира, и что-то изменилось вокруг.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 Из глаз странного существа смотрела мудрость сотен тысяч лет. «Радужный дракон!» — восхищенно прошептал Фартаэль. Еще одна древняя легенда на его глазах стала реальностью. Так вот, значит, кем должны были стать пятеро? Что это? Потрясению Ланига не было предела. Руки старого мастера тряслись.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 Но какое отношение к драконам имеют ребята? Ланик сжал кулаки. «Не знаю», — вздохнул Фортаэль. «О том, что пятеро связаны с радужным драконом, в пророчестве ничего не сказано. Что дальше? Только свет знает. Они хоть вернутся в прежнее состояние?» — хмуро спросил Ланик. «Или так и останутся, дарход знает чем?» — Понятия не имею. Хранящий свет пожал плечами. — Надеюсь, что вернутся. Среди них мой сын. Девушек, продолжающих держать круг, окружила стена белого пламени. Они казались духами огня, плывущими в своей стихии. Дракон медленно поднимался все выше, распахнув крылья размахом в двадцать локтей. Он как будто ждал чего-то. По чешуе дракона перекатывались разноцветные волны сияния, гремела музыка сфер, внезапно ставшая доступной созданием тварного мира. Наконец радужный дракон подобрался и одним рывком исчез в светящемся тумане, бывшем еще каких-то четверть часа назад потолком зала приемов императорской башни Тарсидара.